Неожиданно сон прервался и начался совсем другой. Это было похоже на то, как будто резко переключили каналы. На обочине стоял древний БТР-80, а рядом замерла пятёрка бойцов в овсём чёрном. На рукавах выделялись повязки с фашистскими свастиками. Впереди стоял статный офицер в высокой фуражке и что-то говорил. Потом он резко встёрнул руку и кинул зигу. Зубы Серова непроизвольно сжались до скрипа. И в этот момент он проснулся. Глаза открылись. Полная темнота навалилась со всех сторон. А затем едва скрипнул пол, и Серый понял, что он в доме не один. Рука рванула ПМ из поясной кобуры, купленной в рыболовном магазине. А в миг напрягшееся тело соскользнуло с жёсткого дивана. В тот же миг окно взорвалось в яркой вспышке ружейного выстрела. Круданувшись на полу, серый выпустил серию из двух пуль в ответ, затем переместился и дал ещё одну серию в тёмный проём, ведущий на веранду. Вспышки осветили падающий силуэт, а короткий вскрик дал понять, что он кого-то достал. В окно снова начали садить из чего-то глодкоствольного скорострельного, и заряды картечи принялись грызть доски пола. Серый сместился, пытаясь на ходу выцелить стрелка. и пальнул практически наугад. Внезапно брызгнуло стекло с противоположной стороны, и левое бедро пропахало по касательной, скорее всего, дробью. Уже вываливаясь на веранду, Серый успел выпустить в ответ две оставшиеся пули, затем откинул разряженный пистолет и тут же схватился за алюминиевую рукоять самодельного тычкового ножа. Сбоку ударил мощный фонарь, осветивший валяющегося бойца в разгрузке. Ещё одного целившегося в Серова из удлинённого глока. Автоматический пистолет выпустил длинную очередь, при этом нищадно задирая ствол вверх. Серов воспользовался тем, что целились ему в голову, и чудом успел поднырнуть, влетя в ноги стреляющего. Руки обхватили высокий ботинок и рванули на себя. Остатки магазина ушли в потолок. Упавший боец выщелкнул обойму и вполне умело попытался заменить на новую. Но Серый уже был сверху. Бороться с явно опытным здоровяком он не собирался, а вместо этого просто ударил по руке сбоймой и прямым выпадом вогнал тычковый нож в горло. В следующий миг сзади грохнуло, и в спину ударило так, что Серый перелетел через поверженное тело и впечатался в ржавую газовую плиту. Он попытался снова подняться, но по затылку врезали чем-то тяжёлым. отправив сознание навстречу звёздному фейерверку. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сознание вернулось резко, вместе со стоном раненого за стеной. Фёдор, ты что смотришь? Придержи его за ногу. Стараясь не дёргаться, серый потянулся и почувствовал что руки и ноги скованы вместе за спиной. Если судить по ощущениям, вроде обычными наручниками. Однако тот, кто это делал, умелец. Даже повернуться на другой бок, если и удалось бы, то с трудом. Ко всему прочему, казалось, что тело переехали танком. Он открыл глаза и увидел старый диван со вспортой кортичью обивкой. На веранде послышались шаги. Сядь, дай посмотрю. приказал властный голос и тут же добавил: "Да не крутись ты". Серый, насколько смог, повернул голову и краешком глаза увидел на веранде двоих. Первый, раздетый по пояс, сидел на табуретке, в то время как второй перематывал ему скоздовую рану на мощном бицепсе. "Бос, да как так-то?" выпалил раненый эмоционально и указал на ноги в берцах, дёргающиеся на полу в луче мощного фонаря. "Что как?" Как он смог меня выцелить через маленькое окошко? Ведь я же постоянно перемещался. Дахир его знает, как. Видел, как он пули кучно ложил. 7 выстрелов, 5 попаданий. Я тебе, Федя, так скажу. Если бы не броники, то мы бы здесь все четверо лежали. Раненый кивнул и аккуратно потрогал кровоподтёк в районе солнечного сплетения. Если бы я не оставил дробовик в газели, то вы бы здесь точно все лежали. проговорил про себя серый. К этому моменту он уже узнал Харченко, хранителя общака, чьё фото в интернете нашёл Северский. Правда, оставался второй вопрос: как он так быстро вышел на их временное убежище? Босс, ты видел его? Он же ещё щегол совсем. А может, он какой разрядник по пулевой стрельбе? Ага, разрядник. Он Барина зубочисткой завалил, я сам видел. А Барин, между прочим, КМС, вольная борьба. Ой, босс, что-то нечисто тут. Надо всех наших вызывать. Нет, грозно выплюл Харченко. Запомни, об этом узнают только те, кому я решу рассказать. Если люди случайно увидят такие деньги, ну, ты сам понимаешь. А они точно все в подполье. Не знаю, не считал, но надеюсь, что да. Серый скосил взгляд и посмотрел на расщеплённая картойю доски пола. Одна из досок была сдвинута. И в луче фонаря виднелась разодранная клечатая сумка, плотно утрамбованная брикетами с долларами. "Шеф, что делать будем?" спросил раненый после того, как Харченко закончил перевязку. При этом он указал на елозившие по полу ноги тяжелораненого. "Удина слегка пробита. Его срочно надо в больницу или кранты, да и меня лучше зашить". "Значит так. Сейчас я загружу вас в гелик, рана на вылет. Думаю, за рулём ты исправишься". Едешь в частную клинику профессора Рябцова. Федя, что от меня? Там вас примут по-тихому, без оформления. Шеф, а как ты тут один будешь? Ничего, это ненадолго. Кого надо, я сам вызвоню, а пока этого распрошу. Уж очень мне интересно узнать, кто из наших навёл на общак и где второй мусорщик. А заговорит Федя. Он мне точно заговорит. Зло пообещал Харченко. Когда они поволокли тяжело раненого на улицу, серый попытался вытащить кисть из металлических колодок, но ничего не вышло. Три пары хитро сцепленных наручников надёжно держали в очень неудобной позе, вывернутого рака. Минут через 5 снаружи завёлся двигатель. В окна ударили яркие фары, и машина уехала. А затем вернулся Харченко, с собой он приволок длинный ящик с инструментами. И выдрузил его на хлипкий стол. "Ну что, сочнёшь? Я видел, что ты очнулся. Так что глазки можешь не закрывать", проговорил он, сделал пару шагов и по футбольному пнул серва в бок. "Конечно, жаль, но, похоже, вывернуться не удастся", подумал тот и невольно оскалился. "Ну, это ничего. Главное, Петрович ушёл. Надежды на рыхлого учёного мало". Но возможность деньгами у него что-то получится изменить. Серый знал, что ничего не расскажет, чтобы с ним не сделал полковник Харченко. И надеялся лишь на одно, чтобы это поскорее завершилось. Перед глазами предстало личика улыбающейся Альфы, и только сейчас он пожалел, что так и не смог ей во всём признаться. Тем временем Харченко раскрыл ящик, вытащил большой фонарь и включил его. Затем снова подошёл к Серому. легко поднял пятидесяти килограммовое тело и кинул на диван. Рана на бедре отдалась тупой болью. И сера увидел лужу крови на полу. Впрочем, натекло немного. Видимо, зацепило покасательный несколькими картечинами. Да и колония прототипных нанитов, спящая внутри него, хоть пока и не запрограммирована, но, скорее всего, сама попыталась минимизировать урон носителя. А вот спина не чувствовалась совсем. что туда попало, серый так и не понял. Но искусственная нервная система отключила болевые рецепторы, напрочь отрезав все ощущения. В это время что-то совсем рядом задробежало, и Харченко достал из кармана спутниковый телефон. "Да, Георгий Петрович, это я оставил сообщение", проговорил он, невольно выпрямившись. "Товарищ генерал, не волнуйтесь, всё на месте. Что нужно? Да только нашего знакомого уборщика и бронефургон для инкассации. Да, и у меня один или два двухсотых. Как разберусь, потом обо всём подробно доложу. Адрес и точку GPS вышли в сообщении. Затем Харченко быстро набрал сообщение и спрятал аппарат. Потом Серый наблюдал, как он вытаскивает тот или иной инструмент из ящика и, примерившись, неудовлетворённо откладывает его в сторону. Наконец, выбор остановился на аккумуляторном шуруповёрте. Заменив биту на тонкое сверло, он резко повернулся приставил сверло к ступне и, не сказав ни слова, нажал на кнопку. Противно зажужжало, и сверло прошило ступню насквозь. Резкая боль заставила Серова вздрогнуть, и он прикусил губу. "Это тебе за то, что заставил меня понервничать", объявил Харченко и грубо вырвал сверло из раны. "А теперь ты мне, тварь малолетняя, про всё расскажешь". Глава 21. Эвакуация. генерал Харченко. Майор спецназа пристально смотрел на побогревевшего от злости Харченко, продолжавшего яростно барабанить по клавишам, и молчал, не решаясь его остановить. Генерал в очередной раз ввёл запрос в систему Альянса, и прозрачный экран личного терминала снова окрасился красным. Следом на нём вспыл моргающий оранжевым баннер, и металлический женский голос принялся зачитывать Министр обороны Московской республики Харченко Константин Николаевич, уровень допуска C. В связи с отклонением пятого запроса в секторальном искином альянса, ваш выделенный аккаунт временно заблокирован. Ожидайте рассмотрения вашего дела центральным искином системы управления. После сообщения баннер исчез. А на потухшем экране появился 12-часовой монохромный таймер. После услышанного командир роты спецназа вытер пот со лба и нервно сглотнул. На его закованном в композитную броню запястье загорелся маленький экранчик. Посмотрев на него, он вслух зачитал: "Приказ подразделению спецназа Московской республики немедленно вернуться в место постоянной дислокации, по прибытии сдать вооружение в арсенал и отметиться в сети альянса". Да они что там совсем охренели? Взревел Харченко так громко, что даже сидевший в наушниках оператор поискового дрона невольно вздрогнул и приподнял щиток дополненной реальности, заменяющий забрало шлема. "Господин генерал, Константин Николаевич, мы должны вернуться в расположение", проговорил майор, не отводя холодный глаз от Харченко. "Вася, кому мы что должны из киноальянса, который ни хера не понимает, что творит, или нашим новым западным хозяевам?" которых сначала сами заставили искать Северского, а теперь упорно пихают мне палки в колёса. Генерал сжал кулаки и со всех сил ударил по небьющемуся терминалу. Майор, ведь ты же понимаешь, что это ошибка. Я не знаю, откуда у этого грёбаного полицейа допуск категории C+, но я точно уверен, что систему взломали. Господин генерал, даже если это так, если мы продолжим, то будем вне закона. Сейчас нам лучше вернуться в Кремль. Слегка раздражающим голосом, но твёрдо проговорил майор. Харченко метнул на спецназовца испеляющий взгляд, доскрежито да сжал зубы, но промолчал. Так они просидели около минуты, а потом совершенно неожиданно заговорил оператор дрона. Господин генерал, цель покинула пятое транспортное и приближается к скоростному радиальному шоссе. В связи с отменой плана перехвата, мне завершить наблюдение или Шылов. До пятого транспортного их больше никто не трогал. Мимо проскочила пара патрулей жандармов, не обративших на железнодорожник никакого внимания. Затем они спокойно проехали мимо блокпоста на кольце, но и там курившие бойцы в чёрном будто специально отвернулись в другую сторону, напрочь их проигнорировав. "Кажется, сработало", проговорил смертельно уставший Шылов и посмотрел сначала на жену, а потом на пацанов. После встречи с ньюнацистами сыновья сидели тихо, как мышки, а младший вообще умудрился уснуть на руках у старшего Дениски, пристегнувшего его к себе. Проехав по короткому участку просёлочной дороги, внедорожник остановился перед радиальным двенадцатиполосным шоссе, огибающим Москву с северо-востока. Перед тридцатидневной автобан должен был стать частью шестого транспортного кольца. Но война с альянсом демократических держав помешала очередному плану мэрии Москвы. Шило в сидел и смотрел на идеальную гладь шоссе, по которому проносился длиннющий караван автопилотируемых фур с эмблемой Трансконтинентальной корпорации, нанесённых на рифлёные бока океанских контейнеров. Рядом иногда мелькали броневички сопровождения ЧВК, ощетинившиеся автоматическими гранатно-метурелями. Однообразие завораживало И в какой-то момент Шилов закрыл глаза, и в тот же миг сознание затуманилось, и из этого тумана проявились чёткие образы некого видения. Вокруг появился густой лес, в боковое зеркало старой газельки смотрел тот самый щупленький парень, разделовшийся с казаками и казанской братвой на дороге. Внезапно он оглянулся, и в поле зрения появился высокий небритый здоровяк с лопатой. выглядевший чрезвычайно уставшим. Шилову сразу показалось, что он его где-то раньше видел, но где именно, он не вспомнил. А потом парнишка перевёл взгляд на экран древнего смартфона и провёл пальцем по виджету, отображающему погоду, дату, время. "Саш, ты что, заснул?" внезапно спросила Наталья и дотронулась до руки мужа, лежащей на руле. Шилов очнулся. "Да нет, просто задумался", ответил Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он тут же вынырнул из сторонного видения и посмотрел на опустевшее шоссе. Перед глазами снова всплыл смутно знакомый из дорог с лопатой и странная дата, которую он успел рассмотреть на экранчике смартфона. Опер вымученно скривился и покачал головой. Затем завёл двигатель и повернул направо. Саша, ты повернул не туда. Дача Марты в другой стороне, предупредила Наталья. Кстати, если она там, то у меня с ней будет очень нехороший разговор, зло добавила она голосом с внезапно появившимися металлическими нотками. Ничего, туда мы ещё успеем. А сейчас мне надо кое-что проверить, загадочно проговорил Шилов, и машина помчалась в сторону железнодорожной станции Раменской. По пути он несколько раз порывался развернуть машину, но стоило ему посмотреть на пацанов в зеркале заднего вида, и желание повернуть исчезло. Где-то внутри укоренилась твёрдая уверенность, что он делает всё правильно. Добравшись до ЖД станции, Шилф остановился у небольшого мини-рынка и достал волшебный планшет. Через пару секунд открылся доступ в сеть Альянса, скопировав со шпионской штучки изображение парнишки Опер скармил его поисковой нейросети и принялся ждать. Через минуту сеть начала находить все его изображения, попавшиеся на камеры, и принялась выводить картинки на голографическую панель. Первым прокрутился короткий ролик, снятый авторегистратором патруля Альянса. Парнишка в замызганной фуфайке стоял у дороги, и те ребята в шапку ушанку в руках низко кланялся. Затем пришли голографические фото с дорожного фиксатора частного автотранспорта, пересекающего железнодорожный переезд. На них лысый Парнишка опять глупо улыбался, проходя мимо жандарма с дружинниками. Последним открылся длинный ролик, извлечённый поисковой нейросетью из массива необработанных данных, пришедших с камер наблюдения ЖД вокзала. Шелов увидел, как из вагона вышел тот самый Парнишка. Но тут он был одноногим и на костылях. Сначала мнимый инвалид столкнулся с поже убитыми им братками, затем попрыгал вдоль перрона и наконец уселся на бетонный парапет высокого забора, надёжно огораживающего зону высадки пассажиров дальнего следования. Затем Шилову предстояло увидеть нечто необычное. Сначала на перроне началась давка, закончившаяся потасовкой, переходящей в драку. Все камеры тут же повернулись туда. И лишь единственная, жёстко закреплённая, продолжала снимать нужный ракурс. Совершенно внезапно парнишка просто встал на обе ноги и в одно движение перепрыгнул четырёхметровый высоты забор. "Ух ты", проговорил средний сын, который, видимо, всё это время наблюдал из-за плеча отца. "Вот тебе и ух ты. Будешь кашу есть, так же сможешь", посудил Шилов и потрепал сына по голове. Затем он зашёл в жедосеть и узнал, откуда прибыл поезд. В списке пассажиров легко отыскался нужный, и над гаджетом всплыла точная копия удостоверения личности. Проверка показала, что с вероятностью в 100% оно подлинное и выдано региональным отделением ФБК. Но это удивило. Увечив голографическое фото, Шилов максимально выделил лицо и проговорил: "И зачем же ты, гражданин Волков, так туда рвался?" Внезапно шило воосенило очередная догадка. Он вывел на экран фото северского и ещё раз его внимательно рассмотрел. И тут до него дошло, где он раньше видел того небритого здоровяка с лопатой, чей образ промелькнул в странном видении. Похоже, все дороги ведут в зону отчуждения. Навряд ли совпадение, что сначала машина с северским скрылась там, а затем модифицированный спецназовец устремился туда же. буквально разрывая всех на своём пути. Да и меня первый раз стряхнуло тоже там, подумал Шилов, а затем, что бы там проговорил, а потом со мной начала твориться всякая чертовщина. "Ну что, ты разобрался?" спросила Наталья, не выдержав. "Почти, но теперь нам нужно заехать в одно место. Ехать через казачьи посты Красновцев и постоянно шныряющих по зоне бандитов Силова было неразумно. Так что Шылову пришлось искать другой путь. Спутниковая карта, любезно предоставленная сетью Альянса, в этом помогла. Как ни странно, но неохраняемый никем объезд нашёлся довольно-таки быстро. Внедорожник медленно катил по распаханному танковыми гусеницами асфальту. Заброшенная дорога огибала зону отчуждения с востока и вела к небольшому городку, заброшенному во время тридцатидневной Судя по досье, извлечённому из сети, во время войны в городок прилетела ракета с некой экспериментальной химией. За несколько минут убившей всех его жителей. За 3 года дожди смыли боевую химозу с домов, но кое-где в подвалах, в закрытых помещениях, до сих пор попадались остатки смертельного яда. Из-за этого город закрыли, а те, кто пытались там помародёрить, зачастую не возвращались. Ох уж эти мародёры. В самом начале работы в новой полиции Шелову пришлось мотаться по подобным местам вместе с такими же стажёрами, как он. Обычно облавы на них ничем хорошим не заканчивались. В открытый бой мародёры обычно не вступали, но выстрелить из-за угла по палицаю это обычное дело. Однажды и его также подстрелили, и если бы не бронированный бушлат, то он навсегда остался бы на территории заброшенной фабрики. Но тогда он выжил. Через 2 часа езды по разбитой в хлам дороге из тумана показался микрорайон, выглядевших целыми многоэтажек. В верхние этажи накрыла взрывная волна от ядерного взрыва, частично снеся крыши и оставив дома без единого целого стекла. "Окна не открывать, респираторы надеть", грозно приказал Шилов и пододвинул к себе сумку с оружием. Затем указал на двустволку и спросил жену: "Ты помнишь, как с ней обращаться?" А тут что, опасно? спросила она испуганно. Где бывают мародёры, всегда опасно, заверил он и заставил её застегнуть патронташ на поясе. Согласно фотографиям из космоса, единственный проспект городка протянулся на 3 км вдоль мелкой речушки. Дальше расположился вполне целый мост, ведущий прямиком в зону отчуждения. Там дорога расходилась на несколько путей, два из которых вели к воронке от ядерного взрыва. зияющей на месте танкового полигона. Ещё одна дорога вела к снесённому взрывной волной военному городку и расположению танковой дивизии, где вели раскопки бригады Шилова. А самый последний путь огибал поваленный лес и выходил прямиком к администратору зоны и длинному складу. Именно там Шилов впервые растряхнуло. Не решаясь сразу ехать дальше, Шилов остановил машину у самой крайней шестнадцатиэтажки. оставшийся без крыши. Закинул лямку АК-441У на шею, он включил встроенный голографический прицел и закрепил поясные подсумки с магазинами и гранатами. Затем оглянулся и посмотрел на замерших пацанов. Денис, если что, братья на тебе. Наташа, ты всё время с ними. Стреляй только если я скажу или в самом крайнем случае. По идее в городе никого, но всякое бывает. Какие-нибудь малолетние дебилы могут здесь сосись на верхних этажах и с дуру шмальнуть из чего-нибудь. Проведя короткий инструктаж, Шилов вспомнил, как почти такой же проводил не раз во время их заграничных мотарств. Эх, как же давно это было. Саша, а может нам туда не надо? Еле слышно, практически одними губами прошептала жена. Ты думаешь, я бы повёз туда пацанов, если бы не чувствовал своим ментовским носом, что им там будет лучше. немного закипая прижичал Шилов. Выход из того, что с нами происходит там, я должен узнать. Что это за долбаный выход? Наташа опустила глаза, и тут Шилов услышал знакомый звук, идущий снаружи. Нарушая собственный запрет, он опустил боковое окно, высунувшись, увидел небольшой наблюдательный беспилотник, промелькнувший над крышами домов. Такими обычно пользовались полицией для ведения наблюдения с воздуха. Внезапно к жужжанию прибавился рык дизельных движков, идущий от дороги, по которой они только что приехали. А вот это было совсем нехорошо. Гибридный движок внедорожника надсадно взревел, и машина с пробуксовкой рванула вперёд, нырнув во дворы, шилов проехало между многоэтажками и вырвался на прямой как стрела проспект, по обочине которого плотно стояли ржавые остовы сгоревших машин. Видимо, мародёры заезжали сюда часто. Раз даже дорогу расчистили, подумал Шилов, и, подключив электропривод, втопил до упора педаль газа. Па-па, сзади, выкрикнул средний Артём, и в зеркале заднего вида промелькнул новенький бреничачок с гербом Московской республики на борту. Затем к нему прибавился второй, точно такой же, а следом и третий. Вот это сюрприз. Шилов уже думал, что это мародёры, А теперь выходило, что походу сам генерал Харченко решил действовать на свой страх и риск. Вот же сука неугомонная. "Дамля", выпалил Шилов, и в этот момент с вертлюги головного броневика открыли огонь. Первая пуля выбила огромный сноп искр из груды покорёженного металлолома, некогда бывшего рисовым электробусом. Вторая отрекошетила от асфальта, а третья снесла боковое зеркало со стороны жены Стреляли из чего-то крупнокалиберного, но одиночными, и это хоть чуть-чуть, но порадовало. Значит, пока хотят просто остановить, решил Шилов, и в этот момент заднее стекло разлетелось вдребезги, а пуля пролетела между сиденьями, прошила насквозь лобовое стекло, разрисовав его сеткой трещин. Шилов понял, что по прямой не уйдёт, и, сбросив газ, врубился в небольшой просвет между сгоревшими остовами машин. Тяжёлый бампер легко откинул смятую груду металла, И внедорожник вылетел на тротуар, идущий вдоль многоподъездной девятиэтажки. До спасительного поворота за угол оставалось метров 100. Когда пули защёлкали чаще, и одна из них пропахала крышу, вспоров пластиковую обшивку салона. От хлёсткого удара уши Шилова заложило. "Суки!" взревел он, и в следующий миг одной из задних колёс взорвалась. "Держитесь!" крикнул глава семейства и попытался направить практически потерявший управление внедорожник. створ ближайшего подъезда. Через пару мгновений машина наехала одним колесом на низенький пандус для инвалидных колясок и, скокнув по ступенькам лестницы, влетела в зияющий темнотой вестибюль, снеся остатки давно сторванных дверей. При ударе дёрнуло так, что Шилов подумал, что вылетел через лобовое. Но тут сработали все 6 подушек безопасности, долбанув по лицу резиновой стеной. Уши заложило напрочь. и сознание на миг покинуло тело. Когда Шилов открыл глаза, то к своему ужасу увидел, что Наталья уже выбралась через выбитое лобовое и помогает пацанам. Денис вылезал последний и перед тем как уйти, расстегнул страховочный ремень, продолжавший удерживать отца. "Все наверх!" взревел Шилов и показал ему на заваленную рухледиу лестницу. Выбравшись на капот, он оглянулся и увидел один из броневиков. расвигающий ржавой остовы машин. Зубы непревольно сжались от злости. Правая рука вскинула короткий автомат, а левая вцепилась в вспомогательную раскладную рукоять. Стреляющее практически безадачное оружие позволило и длинная навесь рожок очередь сначала ударила по снайперу, сидящему в наполовину открытой башенке, затем ушла ниже, практически вся удрякучно в закрытую бронепластинами лобовую проекцию. Кумулятивные заряды пуль активировались при ударе, расцветая раскалённой кляксой с ярким фейерверком кипящего металла посредине. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Просто так хер возьмёте, зло прорычал Шилов и спрыгнул с капота. Сзади открыли огонь, но рычащий словно зверь опер успел заскочить за угол. Он понёсся вверх по лестнице, на ходу скинул пустой магазин и тут же сменил на полный. На пятом остановился и с замиранием к сердцу слушал, как сверху доносится топот детей и жены. Но твари, это вам дорого обойдётся, проговорил Шилов, достал из кармашка солидно выглядевший кругляш гранаты РГД-50. Глава 22. Пересечение времён. 2045 год. Генерал Харченко. Броневик генерала растолкал покорёженные остовы машин, запрудившие въезды в подворотне проспекта Карла Маркса, видимо, названного так ещё в советские времена. Затем он завернул за угол выгоревшего Дэтла магазина и замер. Оператор поискового дрона активировал обзорную панель, и на неё начал транслироваться сигнал замерший над городком Ищейки. Под подъездом девятиэтажки Харченко увидел два стоявших боком броневика. Один из них чуть дымился. У входа в подъезд собрались две штурмовые группы спецназа, построившиеся у ступом, по 6 человек в каждой. Стоявшие во главе здоровяки уже раздвинули тяжёлые ростовые бронещиты и ждали приказа. Ещё четверо бойцов укрылись за броневиками и пытались реанимировать тяжело раненого бойца. В какой-то момент один из них отделился и зигзагами понёсся в сторону личного броневика генерала. Боковая бронестворка отъехала в сторону, и заскочившей внутрь спецназец откинул тяжёлое забрало, повторяющее контуры человеческого черепа. Евив Харченко хмурое лицо майора. Но что там? Поинтересовался генерал. Снайпер 200-й, водила 300-й, но совсем тяжёлый. Командир роты спецназа медленно поматал головой, намекая, что тот не жилец. Остальных только чуть обожгло кумулятивными струями. Но если бы не композитка, то в коробочке спеклись бы все, зло заклюл майор и похлопал себя по ставной кирасе ещё довоенного российского производства. Ничего, если есть жена и дети, то они получат страховую пенсию, как ни в чём не бывало, проговорил генерал с явным интересом, продолжая наблюдать за домом, где укрылись беглецы. Майор метнул на него гневный взгляд. Откуда у него новенький АК-441 с газобаллонными патронами кумулятивного действия предвоенного образца? Мои парни такой херни не ожидали. Не знаю, может, взял на чёрном рынке. Сегодня камера засекли его в внедорожнике, выезжающий из Шанхая. А если он и вправду долбанный корпоративный инспектор, нас же всех потом повесят. Да какой он инспектор? Я только что посмотрел его личное дело. Он обычный московский мусор. Во время войны прохлаждался на курортах, а когда вернулся, пошёл служить в полицае. Где он раздобыл звезду шерифа, я не знаю, но знаю, что его полномочия это полная туфта. Ты мне лучше скажи, он точно не выскользнет из кольца? Константин Николаевич, обижаешь. С нашей стороны на крыше пароснайперов, со стороны речки выставлен пост охраны. Господин генерал, а может, дуй ну его нахер этого полицая? Мы же не знаем, какие у него ещё сюрпризы с собой. долбанём по окнам подъезда из автоматического гранатомёта, и вся недолго предложил майор и показал наверх туда, где на верхней плоскости генеральского броневика была установлена автоматическая турель 50-миллиметрового гранатомёта. Нет, он нужен мне живым, твёрдо отбрил генерал и тут же с несходительно пообещал: "Вася, если ты его возьмёшь, я заберу тебя с собой из этого недогосударства. Если пойдём на штурм в лоб, ребята погибнут". Ничего, у них работа такая. А то привыкли возле жопы президента сидеть и алянсовый поёк пожирать. Зря я вообще согласился, неожиданно откровенно проговорил майор. Вася, ты помнишь, откуда я тебя вытащил и некоторых твоих дуболобов, кстати, тоже. Если бы не я, то вы до сих пор бы за партизанами гонялись в составе ягд команд или бараки в трудовых лагерях охраняли. А насчёт двухсоток не беспокойся, за границей новых наберём. Откроем свою ЧВК и будем из разбомленной Чечни автокараваны с нефтью гонять. После этого спича на лице майора появился злой оскал, и он долго смотрел в глаза генерала Харченко. Хорошо, я сделаю, рычал он, наконец решившись, и опрометью выскочил из броневика. После этого Харченко спнул ему вслед и криво улыбнулся. Конечно, сделаешь. Куда ты нахер денешься? 2045 год. Шилов. В вестибюле грохнуло так, что несмотря на затычки, уши Шилова зазвенело в ушах. Похоже, светошумовые, значит, пошли на штурм. Шилов поднялся на один пролёт лестницы выше и, замирев на шестом, принялся ждать, когда грохот бронированных ботинок достаточно приблизится. Он знал, что сейчас высовываться в щель между лестницами черевато получением незапланированной пули по слишком любопытной башке. Наверняка половина спецназовцев Московской республики раньше служили в ВВДРФ. Да он и сам некогда там служил. Но сейчас они идут за его семьёй. А это совсем не по ментовским понятиям. Ну что ж, кому-то из вас придётся ответить кровью, тихо прошептал Шилов, и когда ему показалось, что тяжёлые шаги приблизились достаточно, он посильнее засунул затычки в уши, приоткрыл рот и нажал на небольшой тумблер дистанционного подрыва. который всё это время шимал в клоке. В следующий миг грохнуло так, что со стен с пластинами посыпалась штукатурка. Одновременно снизу рвануло волна пыли и мелких частиц, перемешанная с дымом. Старосневы совываться, шило втиснул ствол автомата в щель между лестницами и высадил вертикально вниз полный магазин кумулятивных. Ответка прилетела мгновенно, и пули часто защёлкали по лесичным пролётам, поручням и лирам металлических ограждений. Шилов сразу прижался к стене, но осколок от рикошетившей пули всё равно его достал, глубоко разонав кожу на скуле. Не зная, поднимаются к нему или нет, он достал последнюю гранату РГД-50, стёрнул защитный колпачок с ненужным больше тумблером и вжал пальцем сенсор взрывателя. Под ним тут же загорелся таймер, по умолчанию начавший отсчёт в 7 секунд. Додержав до трёх, Шилов метнул гранату на этаж ниже. Старайся закинуть так, чтобы она отскочила от стены. Кидать последнюю гранату было жалко, но другого выхода у почти ослепшего от дыма и оглушевшего шилова не оставалось. Один старый инструктор на боевых сборах как-то сказал: "Если не дашь противнику понять, что ты не пожалеешь для него ни пуль, ни гранат, то он тебя зауважает. Хороший понт и жизнь намного дороже сэкономленных боеприпасов и твоего холодного тела". Новый взрыв потряс подъезд. ударив спиной о стену и вызвав очередной водопад штукатурки. Перезарядив автомат, Шилов спустился на один пролёт и снова засунул ствол в щель, выпустил ещё один магазин. Ответные пули снова защёлкали по потолку. А теперь наверх, приказал себе Шилов и на трясущихся ногах побрёл вдоль стены. В спину ударила отricошечившая пуля, но бронежилет не подвёл. Ушак зазвенела, несмотря на затычки. Если бы кто-то продолжил подниматься за ним, то он этого даже бы не услышал. Остановившись на восьмом, Шилов впижал голую ладонь к бетонной ступеньке, при этом он всматривался в пылевое марево, продолжавшее подниматься снизу. Минуту через две колебания бетона прекратили ощущаться, а пыль начала оседать. Если бы не респиратор, то Шилов наглотался бы её вдость, а так почти никаких последствий для дыхательной системы, кроме химозной вони. жжённый зричатки, раздражающий нос. Прошло несколько минут, ему показалось, что он слышит голос, доносящийся снаружи. Вытащив из ушей затычки, он действительно услышал, как кто-то вещает в мощный мегафон. Но до немного контуженного мозга слова доходили искажённо, словно проходя сквозь метровый слой воды. Пока слух восстанавливался, Шилов перезарядил автомат. только сейчас сообразив, что напрочь забыл это сделать, пока поднимался по лестнице, потом прощупал поясные подсумки и понял, что у него остался последний запасной магазин. На полторы минуты боя хватит, а потом придётся отстреливаться из ТТ. Шилов нахмурился. Пистолет против спецназа в полной композитной броне пятого класса защиты это даже не смешно. Конечно, в кино любят показывать перекачанного мужика с голым торсом расстреливающего из короткоствола солдат с автоматами в бронежилетах и полной амуниции. На самом же деле, подобный больной на голову индивид сразу бы сколопотал пару коротких очередей в кубики пресса и пал бы очень героикой, но вместе с тем глупой смертью. А чем я сам отличаюсь от подобного тупореза, задал себе шилов вопрос, и в голову полезло всякое нехорошее. Вот дурак, в лес непонятно во что Потерял всё, нажитый, загнал семью в тупик, а теперь сам скачу по этажам как раненый в жопу сайгак. Зарычав, словно загнанный зверь, Шилов заставил себя двигаться. Пробежался по квартирам, нашёл остатки разгромленной прихожей и вынул из рамы треугольный осколок зеркала. Затем спустился на площадку между этажами и поставил его так, чтобы было видно, что происходит ещё ниже. Потом посмотрел на разбросанную рухлядь. и ещё раз пожалел, что больше нет гранат. Иначе ещё одну можно было опять активировать и заранее зарыть в хламе. Пока он этим занимался, уши различали сначала одно слово, потом ещё одно и ещё. Затем слова принялись связываться во вполне понятные фразы. "Капитан Шилов, выходи. Сопротивление бесполезно. Если сдашься и ответишь на все наши вопросы, то мы отпустим твою семью. А если будешь полезен, то и тебя." Да-да, мири языком, так я и сдался, проговорил Шилов про себя. Хотя слова семьи его действительно зацепили, но вестись на посылы генерала нельзя. Если друг детства Юра так боится этого Харченко, значит, этому есть повод. А вот посмотреть, что происходит с оружием, было бы неплохо. Достав из внутреннего кармана куртки планшет-трансформер, Шилов положил на него шпионскую ручку и связал устройство. Затем заскочил в одну из квартир и ползком добрался до окна, давно оставшегося без стеклопакета. Ручку обмотал найденным в хламе шнурком и перекинул через оплавленный пластиковый подоконник. Затем вернулся в подъезд и посмотрел на экран планшета. Изображение дёргалось, но то, что происходит снаружи, стало частично видно. Два броневика стояли боком, а из одного из них вещал командир спецназа Уговоры спецназовца Шилов слушал вполухо, сосредоточившись на раскачивающейся картинке. Постепенно в окне напротив он заметил снайпера, а за углом магазина высмотрел ещё один придивик. Похоже, сам министр обороны Харченко сидит там. Эх, вот кого бы он достал с удовольствием, но это невозможно. Значит, остальные спецназовцы засели на первом и готовятся к новой попытке. В то, что он всех подорвал двумя гранатами, Шилов не верил. Жизнь это не кино. Внезапно за спиной послышался шорох, и Шилов резко обернулся. Наташа выглядывала из-за угла лифтовой шахты и испуганно посмотрела. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На него. Ты чего? прошептал Шилов. Ты ранен, прошептала она в ответ и сделала шаг. "Стой там", приказал Шилов и, указав на узкое подъездное окошко, добавил: "Там снайпер". Затем он провёл ладонью по окровавленной скуле, показав жене, что это царапина. "Саша, то, что он говорит, это правда? Ты и вправду можешь им что-то рассказать, и нас отпустят?" "Наташа, это обычный развод, чтобы я сдался. Отсюда они в любом случае никого не выпустят". Значит, это конец. Шилов посмотрел жене прямо в глаза. Он не хотел врать, но ему опять пришлось. Он начал нести пургу про то, что некто влиятельный может прийти на им на помощь, и нужно немного продержаться. Он шептал про ударный беспилотник, партизан, подполье, и внезапно почувствовал, что и сам верит в некую силу, способную прийти на помощь. А в это время голос продолжал увещевать и уговаривать, бесконечно повторяя одно и то же. Внезапно Шилов уловил в этом странность. Он приставил палец к губам, а сам обернулся и посмотрел на зеркало, примостившееся на нижнем пролёте лестницы. 2021 год. Северский. Как только Северский добрался до ЖД станции, начало смеркаться. Недолго думая, он загнал краденый мотороллер в ближайшие кусты и тщательно стёр все отпечатки. Подойдя поближе к перрону, стал подальше от кассы и принялся ждать. Серый ещё вчера выдал купленный заранее билет и приказал как можно меньше отсвечивать в людных местах. Теперь Северскому нужно было просто подождать полчаса, а когда подъедет пригородная электричка, уехать на ней в Москву и там затихарить. Он стоял, и размышлял над тем, что они будут делать с деньгами, и не заметил, как пролетело время. Между тем на улице совсем стемнело. Издалека послышался гудок приближающегося поезда. Приготовившись зайти на перрон, Северский украдкой осмотрелся и внезапно увидел что-то, чего точно не ожидал. Сначала он даже не поверил глазам. Из-за поворота со стороны переезда появился Гелендваген с синей мигалкой на крыше, а следом выехал второй, точно такой же. Северский стоял как вкопанный, пока мимо проносились две чёрные машины с крепкими парнями внутри. Цифры на номерах учёный запомнил на автомате, и они полностью совпадали. Это окончательно развеяло все сомнения. Именно эти машины спешили к месту ограбления, и теперь они приехали по их следам. Но как, спросил себя Северский и внезапно понял, что стоит в разину дымртом и не двигаясь с места смотрит на удаляющиеся габаритные огни. Сзади послышался шум подъезжающей электрички. Северский оглянулся и увидел, как останавливаются вагоны. А потом туда заходят люди. Он как завороженный зашёл на перрон, подошёл к ближайшему открытому тамбуру и замер. Да нет, Серый же приказал ни в коем случае не возвращаться. К тому же он говорил, что если что случится, то справится сам. А подвергать миссию опасности неправильно. Да и чем я собственно могу помочь? Телефона с собой нет, да и сама сотовая связь есть только в посёлке. Он почти смог себя уговорить, но так и не смог сделать этот последний шаг. А потом дверь вагона закрылась, электричка уехала, оставив его совершенно одного на пустом перроне. Я просто съезжу и посмотрю одним глазком, пообещал он себе и полез в кусты за мотороллером. Мимо спящего посёлка Сиверский проехал без приключений. А когда до почти заброшенной деревушки оставалось километров 7, бензин в баке закончился. Дальше пришлось идти пешком в полной темноте. ориентируясь лишь по почти заросшим колеям грунтовки. Минучив 15, впереди раздался шум движка. В деревне никто не жил, кроме одинокой бабульки, давшей им ключи от покосившейся хаты за несколько сумок нехитроснейди. Так что иллюзий, кто тут ночью может ехать навстречу в северский не питал. Забравшись на небольшой холмик, он встал за берёзу и принялся ждать. Сначала в темноте взошло зарево от фар А через пару минут появился и сам чёрный Гелендваген. Он быстро пронёсся мимо, но Сиверский успел заметить, кто внутри, даже несмотря на затонированные стёкла. За рулём сидела здоровенная, раздетый по пояс детина с перебинтованной левой рукой, а на заднем сиденье кто-то лежал. И судя по внушительным габаритам, этот кто-то явно не серый. Неужели он от них отбился? Надежда зародилась в голове Сергея Петровича, и он припустил быстрым шагом по направлению к деревне. Через полчаса он был на её краю и первым делом увидел зарево отключённых фар рядом с тем домом, где остался его напарник. Однако, чем ближе подходил Сиверский, тем сильнее ему хотелось развернуться и уйти. Нехорошие предчувствия терзали душу и разум, вгоняя в паническое беспокойство. Да что он тут вообще делает? Зачем вернулся? Подставляя всю миссию? Ведь что бы ни случилось, свершившееся уже не изменить. Чувства обострились до предела, словно ему вкололи боевой стимулятор, о котором он слышал до войны от Лизы. Подобравшись к покосившемуся забору, Северский взял себя в руки, заглянул в щель, и первым, что увидел, это труп, лежащий в лучах фар. То, что неизвестный мужчина мёртв, сомнений не было. Даже издалека была видна распоротая шея и бронежилет, покрытый чёрными сгустками начавшей запекаться крови. Лучик надежды забрезжил в душе учёного, но уже в следующий миг он был нещадно прогнан суровой реальностью. Из дома донёсся незнакомый голос, а в окне промелькнул молодой мужчина в бронежилете с аккумуляторным шуруповёртом в руке. Глава 23. Первая глобальная. 2045 год. Генерал Харченко. Майор подошёл к броневику и медленно отодвинул бронеторку. Затем сел напротив генерала и нажал одновременно на две сенсорные клавиши на шее. Забрало отодвинулось вверх, а сам череповидный шлем разъехался, высвободив лысовую потную голову из защитной скорлупы. "Ну", спросил Хащенко, комроты с пятназа, вытерл крупные капли пота и впирил немигающий взгляд в генерала. Гранатами закидал. Потом мощный огневой заслон. Пришлось отвести людей. Короче, у нас ещё два двухсотых и один тяжело раненный трёхсотый. Ну и так, по мелочи: ожоги, осколочные ранения. Мля. Надо было дожимать, взревел Харченко и потряс кулаками перед лицом спецназовца. Ну раз надо, так может вы сами, господин генерал, со своей охраной сходите, да дожмёте, предложил майор, не обратив никакого внимания на кулаки перед носом. Харченко оскалился и, опустив руки, поправил портупею с наградным пистолетом Glock 88 в кожаной кобуре. "Майор, ты думаешь, я не пойду?" с презрением проговорил он. "Да я Вася и не в такой влезал, когда всем должен был. А теперь это наш с тобой шанс всё изменить и стать самим себе хозяевами. Так что давай, возьми себя в руки и попробуй ещё разок. У нас с тобой назад пути нет". Комроты посидел молча минуту-три. Затем подобрал с полу шлем и встал. Ребята, нам надо отдохнуть. Через полчаса попробуем снова, сказал он, вышел наружу и резко задвинул створку. Генерал встал, раскрыл сиденье и извлёк из отделения тяжёлый бронежилет и каску с толстенным прозрачным забралом. Затем он провёл рукой над сенсором на стене, и перегородка, отделяющая десантный отсек от водительского, отъехала в сторону. Оба его охранника сразу повернулись. Автомат из предохранителя снять. Патрон в патроник. Если на кого укажу, ввалить на глушняк. Затем он повернулся к замершему оператору беспилотника. Литунасть в воздухе, а сам переключи броневик на автопилот и подключись напрямую к турели. В этот момент снаружи послышался голос из громкоговорителя, начавший рассказывать Шилову про условия сдачи. Минучии 10 снова пришёл комроты спецназа. Итак, мои ребята засели на третьем. Шылова снайпер засёк на восьмом. Минучю 10 будем начинать. В окно влетит одноразовый поисковый дрон и отвлечёт, а потом долбанём светошумовыми из подствольников. Надеюсь, у них нет больше РГД-50, закончил майор и покачал головой. Хорошо, Василий, значит так и сделаем. Только запомни, Шылова брать живым. 2045 год Шылов. Наверх, гаркнул Шылов жене. И перепрыгнув через пять ступенек с ходу открыл огонь по паре спецназовцев, медленно кредущихся по лестнице. Очередь кумулятивных ударила по одному из них, взорвавшись на его кирасе яркими гейзерами. В ответ Шилов получил очередь в грудь и пару пуль в левую ногу. Впечатавшись от ударов в стену, он свалился на ступеньки. И как ни странно, но именно это его спасло от ещё одной очереди того бойца, что превратился в фейерверк. В все те мгновения Шилов продолжал жать на спусковой крючок. Второй спецназовец получил пару кумулятивных, прямо в забрало и свалился как подкошенный. Резкая боль пронзила бедро. Ноshelov вжал зубы и первым делом перезарядил автомат. Потом посмотрел на сквозные раны, залившие кровью пятнистые штаны охотничьего камуфляжа. Сдёрнув медицинский жгут с приклада, он обернул им ноги и затянул до максимума. Сквозь звон в ушах послышался топот идущий снизу, и в противоположную стену прилетела светошумовая граната. Опустив автомат, Шилов успев зажать уши и закрыть глаза. Грохнуло. Зубы щёлкнули, а глаза едва не ослепли прямо от исплотно смеженные веки. Ориентация в пространстве вернулась, и Шилов вскочил, при этом едва не взревев от боли. Затем последовали несколько давшихся с трудом шагов, и он оказался на площадке восьмого этажа. Тут же развернулся и открыл огонь по стене прямо сквозь решётки ограждения. Коллективные заряды хорошо прожигали броню, а тут они просто вгрызались в стену, превращая большую область в гейзер стреляющих искр, от которого во все стороны летела шрапнель, раскалённые побелки и куски бетона. Это на десяток секунд должно было задержать наседающие на пятки спецназ. Компрессионный затвор АК-47-41У стал на задержку и шило впохаромал наверх. По дороге отстегнул карабин на ремне. Закинул разряженный автомат в зев приоткрытых створок лифта и заорал: "Граната!" Затем извлёк тетейскабуры из и держась за стену, побрёл наверх. На девятом этаже перед глазами предстала плачевная картина. Технические перекрытия крыши и часть потолочных плит снесло 3 года назад взрывной волной ядерного взрыва. В заплесневевших от сырости стенах квартир зияли широкие трещины, в которые легко можно пролезть. А потом он увидел Наташу и пацанов. выглядывающих из отрескавшихся стены огромного зала. Назад выкнул Шилов, и в следующий миг в спину ударила автоматная очередь, толкнувшая в широкую щель. Он ввалился в комнату с небом вместо потолка. Тело пронзила тупая боль. Уже лёжа на полу, умудрился повернуться и выпустить полный магазин ТТ по высокому спецназовцу, прикрытому ростовым бронещитом. Через миг из-за его плеч выскользнули два юрких бойца. Первый выбил ногой разряжённый пистолет, а второй вломил прикладом и прижжал коленями Шилова к полу. Он лежал и смотрел, как из пролома в стене достают Наташу и пацанов. Всем им надели наручники, а самому младшему затянули руки и ноги пластиковыми. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мутами. Затем их поставили на колени у стены. По щекам Натале текли слёзы, и она непроизвольно старалась прикрыть малого своим телом. У старшего Дениса губа была разбита, видимо, сопротивлялся. Средний Артём прижался к брату и смотрел на спецназовцев словно загнанный зверёк. Но больше всех папу удивил младший. Он выглядал из-под маминой руки с неприкрытым любопытством, словно смотрит новогоднее костюмированное представление. Шило вострянули бренежлет и тщательно обыскали, вытряхнув содержимое карманов на остатки грязного линолеума перед ним. По ходу этого действа к нему по одному подходили закованные в броню бойцы, и каждый пытался его пнуть или наступить на простреленную ногу, но на них каждый раз рявкал закованный в композит ко офицер со звездой майора на титановом шевроне и гербом Московской республики, и те отходили. Постепенно звон в ушах немного поутих. Иглов украдкой принялся высматривать самого старшего. Генерал не заставил себя долго ждать. В проломе появились ещё два бойца, одетых в облегчённые версии ратника и шлема с прозрачным забралом. Вслед зашёл хозяин всего этого представления. "Ну что, Вася, взял?" сходу подчёркнуто фамильярно заявил господин с тремя генеральскими звёздами на шевроне. "Да куда я денусь?" ответил майор. "Молодец!" А теперь давай всех своих отсюда. Мне с этим мусором поговорить надо. После короткого приказа спецназовцы неохотно скрылись в проломе, а генерал осмотрел побитый пулями бронежилет, лежащий сверху на взятых Шилов трофеях. Затем подобрал отнятую у Наташи двустволки и усмехнулся. А вот это то, что надо, проговорил он и откинул прозрачная забрало вверх. Шилов увидел освещающее лицо Харченко. Всё, понял, изрычал. Генерал присвистнул и, подойдя к Наташе, выстрелил ей в живот из верхнего ствола. Крупная дробь ударилась о полицейский бушлат, откинув жену к стене. Пацаны кинулись к маме. Шёлф рванулся, но державший его за шею охранник не позволил подняться. Майор нахмурился и отошёл к стене, а генерал шагнул к лежавшей Наташе и поковырял стволом разодранный бушлат. Смотри-ка, не пробил. А всё ж неплохо немцы делают. проговорил он и переломив ружьё, выкинул стреляную гильзу, затем посмотрел в глаза стоявшего на коленях Шилова. Если ты в случае мусор не будешь отвечать мне на вопросы, то я сначала прострелю и руки, потом ноги, а следом и голову, а потом ты будешь смотреть, как я по одному буду выкидывать твоих отпрысков с девятого. А если кто-то выживет, то его притащат назад, и я скину его снова. Я надеюсь, ты мне веришь? Шилов: верю. Вдовольи пообещав Харченко извлёк из патронташа ещё один патрон и дозарядил двустволку. Затем он подобрал звезду инспектора и обратился к майору. Вот, посмотри, Вася. Такая мелкая безделица из керамида, а ей цельный искин московского сектора подчиняется. А самое главное этот придурковатый мусор смог её использовать против меня, но даже не додумался активировать сигнал бедствия. А что он мог? Конечно, в любой момент Пока мы за ним гонялись, я ознакомился со спецификациями девайса. Торжественно проговорил генерал и кинул звезду майора. "Навась, дарю", саркастически добавил он. И только тут Шилов понял, какой он недалёкий придурок. Ведь при инициации он что-то читал про экстренный вызов военной полиции альянса, но у него это напрочь вылетело из головы. Так вот, откуда это было навязчивое чувство, что кто-то очень издалека может прийти к ним на помощь? 2021 год. Сиверский. Сиверский ругал себя последними словами, но всё-таки, переборов трусость, обошёл забор, затем добрался к стене покосившейся хаты и встал у выбитого окна. Он посмотрел на осколок стекла, оставшийся лежать на подоконнике, и увидел, что происходит внутри. Харченко подвесил серо на крюк, оставшийся от люстры, и теперь периодически подходил к нему, и задавая наводящие вопросы, сверлил дырки тонким сверлом по всему телу. Левый глаз истеризованного паренька заплыл от сизого фингала. Кровь капала с мелких ран, собираясь в лужицы на досках внизу и истекала в щели, под которыми виднелись брикеты вечнозелёных долларов. Ты упорный, а я упорнее. Всё мне расскажешь. И кто навёл, и куда свалил напарник, проговорил Харченко. И за стеной снова взвизгнул шуруповёрт. После каждого такого взвизга Северский вздрагивал и замирал, впадая в состояние ступора. Тем временем Серый сплюнул кровь, собравшуюся во рту, затем уставился единственным глазом на мучителя и заговорил: "Надеюсь, мы сделаем так, чтобы в будущем такие, как ты, встречались намного реже". Харченко встрепенулся от неожиданности. "О, смотри-ка, как заговорил. И, кстати, Это каких-то таких, как я ты имеешь иду? Твари, которые паразитируют и доводят родину до ручки. А да ты оказывается идейный. Значит, отбираешь у богатых и даёшь бедным. Или не отдаёшь? Полковник Харченко усмехнулся. Да запомни, пацан, эту страну уже не переделать. Тут все, кто забрался наверх и нахапал, хотят лишь одного, чтобы их денежки перекочевали за границу. А там можно и за ними следом жить, припеваючи, растить детей не бояться. Что на Россию накроет очередная волна какой-нибудь херни типа санкций? Этот народ и эту страну не переделать. А народ-то тебе, полковник, чем ни угодил. А вроде ты и сам из него вылупился. Если бы этот народ не дал в своё время по зубам Гитлеру со всей его объединённой Европой, то где бы мы сейчас были бы? Или ты думаешь, что ты бы пил баварское и жрал мюнхенские колбаски? А почему бы и нет? Немцы это порядок. Я, кстати, думаю в будущем в Австрии домик прикупить. Не, Харченко. Не будет у тебя в Австрии домика. Это почему же? Вы крысы слишком много вы хотите. А конкретно тебя твои же дружки сожрут. После этих слов Харченко зло осклабился и подошёл ближе. Снова завяжело сверло, вгрызающееся в плоть. Серёжки почувствовал, как мелко задрожал, и ему внезапно захотелось убежать как можно дальше. Между тем за стеной опять раздался голос Серова. Что не нравится, когда тебе говорят правду? Значит, задумываешься о товарищах по воровскому бизнесу. Фанатик внезапно выдал вердикт Харченко и отложил шуруповёрт на стол. Затем он вытащил пистолет из кобуры. Похоже, пора тебя кончать, а то придёт человек тебя хоронить, а ты ещё жив, нехорошо получится. А насчёт дружков своих не думай. Ех, всех переловлю, точно так же подвешу. Они мне всё расскажут. Уж поверь мне, такое не впервой. Ну вот, сам хотел поговорить, а теперь передумал, притворно обиделся Серый и вымученно улыбнулся. С фанатиками разговаривать бесполезно, ответил Харченко и упёр дуло пистолета в лоб паренька. И что, тебе даже не интересно узнать, где остальные деньги? Какие остальные? Ты что несёшь? Все деньги тут, я проверял. Оба спутниковых трекера сейчас подполье. Харченко топнул по доскам под ногами. А сам деньги не считал? Разве ты не знаешь, что нельзя все деньги хранить в одном месте? Серый вымученно захохотал. Харченко рубанул его рукадзю пистолета по скуле и обошёл несколько раз по кругу, не сводя глаз с досок пола. Ну что, крыса, считать будешь или продолжишь бегать по кругу? неунялся с Серый. Заткнись, сука. Они все здесь. Харченко закинул пистолет в Кабару и начал срывать половицы и вытягивать упаковки с брикетами долларов и евро. "Надеюсь, то, что мы у вас взяли, поможет избавить родину от таких, как ты", продолжил издеваться Серый, с явным удовольствием наблюдая, как внизу продолжает метаться полковник МВД, собирая коробки и сумки с деньгами в одну кучу. Последние его слова и вид меччущейся крысы привели замершего северского в чувство. Внезапно он вспомнил, как много ему пришлось преодолеть, чтобы попасть в прошлое. А потом перед глазами пролетела вся его никчёмная жизнь, и он понял, что не может сбежать просто так. Инвалид последние 3 года он не мог передвигаться без палочки, боялся поднять глаза и подчинялся всем требованиям аккупационного режима, безропотно продолжая работать на врагов. И в конце концов, несмотря на то, что он вырвался в своё молодое тело, Где-то глубоко внутри засел мерзкий старикашка в душе, обкладывающий всех матом, но не производящий ничего полезного. Северский снова обругал себя и отлепившись от стены, зашагал в сторону сарая, в котором стояла краденая газелька. 2045 год. Шилов. Майор стоял и крутил перед носом звезду инспектора. Ошилов пытался вспомнить тот отрывок описания, в котором, кажется, сказано, что этого делать нельзя. Внезапно раздался треск, и со сверкнувших лучей восьмигранной звезды сорвалась электродуга, ударив спецназёра прямо в лоб. Закованный в броню майор осел возле трещины в стене и замер. Эх, Вася, Вася, театрально начал генерал. Но ну разве можно брать из рук взрослых дяденик всякую гадость? После этого он спокойно подобрал звезду и дотронулся до лба Шилова. А вот теперь она снова ощутила присутствие временного хозяина и отключила тамер. Ну, прямо чудеса науки. Генерал провёл пальцами по сенсору шлема, включающего связь. Приготовь турель, минуче, через 10 мы выходим. Затем Харченко подошёл к Шилову и покачал головой. Ну теперь, сынок, ты мне расскажешь, где Серский? Я чувствую, ты знаешь. Если расскажешь быстро, то в Вальхалу заберут только тебя. Мне твои отговорки не нужны. озвучив нехитрые условия, генерал приставил стволы охотничьего оружия к шее Шилова. "Давай, я жду". Шилов скрижекнул зубами. Он не горел желанием ничего говорить этому напыщенному козлу с большими звёздами на погонах, но вместе с тем понимал, что это единственный мизерный шанс спасти своих. И если даже этот шанс составляет всего 1 миллионные процента, он готов им воспользоваться. Северского завезли в зону отчуждения. Скорее всего, он находится в Ангаре, где под прикрытием жандармов и местной комендатуры разливают и хранят палёную водку. Что? Прям здесь? Всего в 20 км? Недоверчиво проговорил Харченко. А как же с горевшим мусоровозом на 100-м километре с найденными рядом шмотками учёного? Операция для этого до глаз, не более того. Ну тогда я понял, зачем ты сюда рвался. Хотел сам получить почитающиеся плюшки за поимку учёного, сказал генерал. Внезапный его взгляд стал холодным как лёд. Шилов осознал, что это произойдёт именно сейчас, но глаз закрывать не стал, молясь об одном, чтобы Харченко не начал с семьи. Внезапно пол под коленками начал вибрировать, с каждым мгновением увеличивая амплитуду колебаний. С остатков стен посыпались пыль и штукатурка. Здание начало трясти. До сознания Шилова тут же дошло, что это начинается одно из тех землетрясений, после которых вокруг происходит кардинальное изменение. В этот момент дула двустволки дёрнулись, и Шилов резко метнулся в сторону, увлекая за собой охранника, державшего его за плечо. Оглушительно грохнуло, и сноп дроби из верхнего ствола оторвал охраннику руку, окатив затылок Шилова горячим кусочками костей и мяса. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Теперь больше его никто не держал. Ишелов увидел, как контуры окружающих его людей начали размываться. Девятиэтажную закачало из стороны в сторону, начали рушиться плиты перекрытий над соседними квартирами. Сквозь треск и грохот донёсся трёхэтажный мат генерала. который сумел удержаться на ногах и теперь снова царился прямо в лицо Шилову. Оглушительно грохнуло, вспышка перед глазами на миг ослепила и в лицо ударил смерч раскалённого воздуха, словно в него выстрелили не пучком крупной дроби, а окатили из тепловой пушки. Сзади воскликнула Наташа. Шилов оглянулся и увидел, что она лежит, а мелкий придерживает как может окровавленную голову матери. Звериный рёв вырвался из глотки оперуполномоченного Превозмогая боль, он вскочил на ноги и вытянув руки в наручниках перед собой, кинулся на старающийся устоять полупрозрачный силуэт Харченко. Пальцы нащупали исчезающую плоть, вырвав генерала Измарева и разъярённый шило, словно взбесившийся бык, снёс его тушу с раскачивающегося пола и закинул в широкий проём, оставшийся только что отобовалившейся стены. Он успел увидеть ужас в глазах летящего в пропасть генерала. Затем развернулся и кинулся к своим. Пацаны сгрудились вокруг лежащей матери. Внезапно на её залитом кровью лице открылись глаза, и он увидел, как Наташа подняла руку. Он вытянул руку навстречу, пытаясь дотянуться, но в следующий миг разваливающееся девятиэтажку сильно тряхнуло. Вокруг с грохотом посыпались перекрытия. Шилов упал на колени и попытался загробастать в охапку растворяющиеся тени, но вместо этого руки пронзили пустоту. Ещё мгновение назад шилов их видел, но теперь даже тень образов бесследно развеялась. Прошло мгновение, и на чудом оставшимся стоять подъездом девятиэтажки разнёсся протяжный вой, наполненный смертельным отчаянием. 2021 год. Сиверский. Дымящийся ствол помпового дробовика отвернул в сторону от упавшего на груду денег полковника Харченко. Сеевский посмотрел на развороченный затылок, и его переломило надвое. Организм подхватил порыв и принялся исторгать на пол содержимое желудка. "А я уж думал, что не сможешь", вымученно проговорил серый, взломав своим голосом звенящую тишину, образовавшуюся после выстрела. "А ты что, знал, что я рядом?" удивлённо спросил Сеевский и посмотрел на продолжавшее висеть окровавленное тело серого. Петрович, если ты смотришь на кого-то через кусок битого стекла, то и он может увидеть стоящего возле стены и трясущегося, как банный лист на парничке, покрытое кровоподтёками лицо, пересекала кривоватая трещина в вымученной улыбке. Сиврыский смущённо опустил голову в пол. Ну что, так и будем в пол смотреть, как на косячившуюся студентку, или мой спаситель всё же соизволит снять напарника с крюка? Да-да, я сейчас ратраторил Северский и кинулся снимать серво. Когда израненный парнишка был освобождён, он поймал единственным глазом взгляд Сергея Петровича и протянул просверленную в паре мест кисть. Спасибо, выручил. Да не за что, смущённо проговорил Северский, пожимая окровавленную руку. Затем он посмотрел на распростравшаяся на клетчатых сумках тело Харченко и спросил: "Как ты думаешь, его смерть хоть что-то изменила?" Думаю, да. Но в какую сторону будем посмотреть? Глава 24. Последствия. Полковник Селиванов, командир самого старого в составе ВМФ России стратегического атомного подводного крейсера проекта 955 типа Борей, сидел на своём боевом посту и внимательно следил за экраном, отображавшим информацию, приходившую с пассивных внешних сонаров. стоявшихся на запущенных буях. Сколько? шёпотом спросил он, когда в очередной раз что-то гулко треснуло в корпусе подлодки. Второй помощник провёл рукой по сенсорной панели и вывел свежие данные на экран перед полковником. Затем также шёпотом начал отсчёт. Диферент на нос 4°, градуса, глубина 490 м, боевой курс 50, ход по течению 2 узла. Расстояние до Нью-Йорка 210,5 морских миль. Селиванов вытер крупные капли пота с лба и ещё раз посмотрел на членов экипажа, замерших на боевых постах рубки управления. Все сосредоточенно следили за панелями с бегущими строками данных и едва дышали, словно боясь, что звук от их дыхания выдаст присутствие дрифующего по течению ракетоносца недалеко от берегов США. Вот уже 2 недели прошло с того момента, как они узнали, что на их родину напали. Первые часы вся связь с большой землёй и даже спецканалы вырубились, оставив моряков в полном неведении. Но потом, выпустив внешний буй связи, они сумели получить сигнал с китайского спутника и очевидно видели прямую трансляцию из космоса, показывающую, как над их родиной вырастают грибы ядерных взрывов. Командой напуск ракет так и не поступила. А сам полковник Селиванов решил повременить с запуском, так как из ожившего спецпередатчика начали приходить доклады от других субмарин об отказе систем. Затем пошли сообщения о том, что на находящихся на глубине ракетоносцы началась охота. Доклады о повреждениях и затоплениях приходили десятками, а потом голоса в эфире и вовсе смолкли. Сам командир не мог ответить гибнущим товарищам, так как старая версия секретного передатчика работала только на приём сигнала, и по всей видимости, это именно то, что спасло им жизнь. Полковник ещё раз посмотрел на интерактивную карту расстановки ближайших кораблей альянса, стоявших в охранном периметре североамериканского континента. "Всплыть на глубину боевого запуска", приказал он. Сидящий рядом второй помощник кивнул и начал быстро раздавать короткие приказы. Все присутствующие работали в полной тишине, так как время для обсуждений давно прошло. Всё было оговорено и давно решено. Системы проверены, в ракетных шахтах найдены подозрительные механизмы, установленные после последней модернизации и дезактивированы. После их обнаружения сомнений в спланированном заранее предательстве не осталось ни у кого из членов экипажа. Из-за предательства никто так и не смог ответить на ядерный удар альянса демократических стран. При одной мысли об этом руки полковника Селиванова сжимались в кулаки. После долгого подъёма второй помощник повернулся к командиру и тихо доложил: "Анатолий Семёнович, глубина 45 м, дифферент на нос 5°". Градусов. ход по течению 2 узла. Полковник Глубоков вздохнул и уже во весь голос скомандовал: "Боевая тревога, ракетная атака". В тот же миг вокруг всё ожило. Из динамиков донеслись многочисленные команды по отсекам, донёсся треск механизмов, запирающих люки, раздались первые доклады: "Отсек ПЛ к бою готов, секретный сейфы вскрыты, ключи запуска введены". Голос молодого Сторлие едва не срывался на фальцет: "Начинаю предстартовый отчёт". 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Предстартовый отчёт товьс. Начинаю стартовый отчёт. 10 9 8 7 Постепенно к голосу лейтенанта начали прибавляться голоса присутствующих, и последние цифры повторялись уже в унисон. 3 2 1 0 Боевая рубка вздрогнула. Есть старт ракеты из шахты номер 1. Есть старт ракеты из шахты номер 2. Есть старт ракеты из шахты номер 3. Есть старт ракеты из шахты номер 4. Эти фразы тоже повторяли все. С каждой выходящей из ствола шахты ракетой нарастала рокот и вибрация, постепенно переходя в вздавленный рёв и сильную тряску. Двойной амортизационный заслон отсека ПЛ не выдержал полного залпа. И накрепки корпус ракетоноса обрушивалась вся мощь от выпускаемых одна за одной ракет. Есть старт из шахты номер 15. Есть старт из шахты номер 16. Товарищ командир, все ракеты булава стартовали. После доклада воцарилось гробовое молчание. Никто не начал ликовать и обниматься. Проверить ракеты шахты, взревел полковник, посмотрев на появляющиеся на экране строчки. Через минуту полного молчания из коммуникатора снова раздался голос Торлея. "Товарищ полковник, все ракетные шахты пусты". "Погружение", приказал Селиванов, отлично понимая, что их это уже не спасёт, но и облегчать службу военному альянса он не собирался. Он знал, что в них уже сейчас летят противоракеты, а с палуб авианосцев поднимаются боевые истребители и звение ударных беспилотников. А стрелявшаяся подлодка опускалась всё ниже, и в какой-то момент до ушей командира донеслось едва различимое пение. Постепенно к одинокому певцу начали присоединяться голоса моряков, сливающихся в общий хор всех 107 членов экипажа. Смело, товарищи все, по местам, последний поход наступает. Рагу не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает. 13 мая 2045 год, США. Залив Аппер-Бей. 12 км до центра Нью-Йорка. Свежеизбранный президент США Дэвид Гор стоял возле широченного раставого иллюминатора расположившегося прямо под рубкой управления правительственного квадролёта и рассматривал три огромные воронки от ядерных взрывов, зияющих уродливыми бельмами на месте некогда самого густонаселённого города США. Председатель верхней палаты Сената и министр обороны замерли рядом и с пониманием посматривали на скорбное лицо главы государства, ведь где-то там до сих пор лежали остатки его жены и детей. Как мы такое могли допустить? проговорил президент, никому конкретно не обращаясь. Мы не могли всего преддогадать, сказал глава сената, который сразу после ядерного удара русских переехал в Даллас. Президент Гористов вздохнул и принялся зло перечислять: Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Вашингтон, Кливленд, Чикаго, Детройт, Милуоки, Индианаполис и ещё десяток городов. Наши противоракетные системы пропустили 54 термоядерные боеголовки русских. Погибли 34 миллиона американцев. Господин президент, иногда смертельно раненный зверь может успеть последний раз укусить, но мы всё равно победили, проговорил министр обороны. Вот уже 2 года возглавляющий американские вооружённые силы сразу после снятия с поста его предшественника. Нас заверяли, что русские не смогут ответить Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. 3 года назад я лично был в числе тех, кто подробно изучал отчёты аналитиков из ЦРУ, ФБР и Министерства обороны. Тогда даже я им поверил. Да, я сотни раз перечитывал протоколы заседаний Аналитики давали 300% гарантий, что ответного удара не будет. А теперь посмотрите на это, сквозь сжатые зубы проговорил президент и указал на поваленный, словно лес, небоскрёбы делового центра Нью-Йорка. Мы не учли в расчётах всего одну подводную лодку русских, не имеющую на борту взломанного передатчика, самый старый, практически списанный русский ракетоносиц, чиз 2 недели после начала войны острелялся древними ракетами Булава, и вот результат. Наши зенитные системы не были готовы к удару, нанесённому с такого близкого расстояния. К тому же, конкретные ракеты Булава были модифицированы прямо перед войной. Разгонные модули остались старыми, но после отделения боеголовок включились новые фотонные двигатели, разогнавшие снаряды до сверхзвуковых скоростей. И даже в такой ситуации мы сумели сбить больше 2/3 боеголовок. После короткой лекции министр обороны опустил голову и посмотрел на небольшой островок, на котором лежали жалкие остатки статуи Свободы. Даже треть пропущенных ракет это слишком дорогая цена за победу, проговорил президент и посмотрел на Вахтинова офицера, стоявшего сбоку на галерее. Передайте капитану, что я хочу подлететь поближе. Но, господин президент, над Нью-Йорком до сих пор очень сильно фонит, попытался возразить молодой офицер. Я сказал поближе, повысил голос президент. Я думаю, керамидовое наполнение судна вполне справится с радиацией. Уже через минуту зашептали 120 антигравитационных модулей, поддерживающих президентский квадролёд над заливом, и 800-тонный летательный аппарат поднялся на 2 сотни метров выше. Затем четыре турбины наклонились вперёд на 5°, градусов, перейдя с холостого хода и толкая квадролёд к самому центру разворочного города. Когда он прошёл между воронками и завис над поверженными небоскрёбами, ожил коммуникатор на пульте управления. Это прервало гулисные размышления главы государства, и он с явным нежеланием сделал несколько шагов, уселся в кресло и провёл рукой над сенсорной панелью. На пультом появилась голографическая проекция человека по пояс. Им оказался вице-президент США Джо Райт. "Господин президент, здравствуйте." поприветствовал он, и проекция чуть-чуть поплыла, видимо, из-за повышенного радиационного фона за бортом. Джо, что тебе? немного раздражённо спросил президент. Сразу после начала войны с русскими Конгресс США издал указ, по которому все вице-президенты должны были всегда находиться в гигантском бункерном бомбоубежище, расположенном под скалистыми горами. Там имелся запасной командный центр США, и исследовательский комплекс, занимающийся разработкой и реализацией самых новейших и секретных технологий. Господин президент, у меня срочное сообщение, предназначенное лично вам. Извините, но я попрошу, чтобы все посторонние удалились. Это очень важно. Глава государства нахмурился и указал на выход двум охранникам и вахтиному офицеру. А когда те вышли, снова посмотрел на вице-президента-республиканца которого, если почести, ему навязали. Представителям разных партий впервые пришлось пойти на выборы тандемом ради того, чтобы никого не обидеть и наконец объединить американское общество, оплакивающее потери после русской ядерной бомбардировки. Говорит он: "Со мной остались только министр обороны и глава сената. Я бы попросил, чтобы и они удалились". Неожиданно попросил вице-президент Нет, Джон, это уже слишком. Они останутся. От них у меня секретов нет. Хорошо. Нехэт согласился вице-президент после небольшой паузы. Тогда слушайте. Вы знаете о лаборатории 52, находящейся в 2 км под землёй? Да, конечно. Насколько я знаю, они до сих пор пытаются реализовать те крохи, которые наши агенты достали по проекту Сигнал. Джок, к чему вы ведёте? После ответной ядерной бомбардировки Москвы сигнал деактивирован. А те массы цифровой тарабарщины, которые нам успели передать агенты спецслужб, не стоят денег и ресурсов, которые Америка тратит на их обработку. А что вы скажете, если я усомнюсь в вашей правоте? Это было бы недальновидно с вашей стороны. Джо, надеюсь, вы ещё хотите после двух моих сроков стать президентом США. Хочу. Но я сейчас не об этом. Насколько я знаю, до войны вы были лично знакомы с профессором физиком Митчеллом. Да, мы даже дружили. Жаль, но он погиб в Нью-Йорке во время атомной бомбардировки. А что вы скажете, если окажется, что он жив? Нет, это исключено. Научный симпозиум проходил в пригороде. Тело профессора нашли и опознали. Я лично присутствовал на похоронах. Ну тогда посмотрите сюда. проговорил вице-президент, и его голограмма исчезла. А на её месте через секунду появился профессор Митчелл собственной персоной. "Здравствуй, Дэвид", поприветствовал президента он и поправил очки. "Извини, я только час назад узнал, что теперь ты президент США. Не понимаю, но как?" спросил потрясённый глава государства, едва не оставив рот открытым от изумления. "Всё очень просто. Дэвид, ты мне поверишь, если я тебе скажу?" Что ещё 3 дня назад наши города не лежали в руинах, и Россия так и не смогла достойно ответить на массированный ядерный удар с орбиты. Тебе поверю, ответил президент после паузы. Рассказывай. Ну, 2045 год. Академик Альфёров. В конце очередного микроцикла лабораторию тряхнуло, и из железобетонных перекрытий посыпалась извёстка. Альшуров смёл с панорамной сенсорной панели Белая Крушева и указал на одну из лифтовых шахт на трёхмерной схеме подземного бункера. Вы смогли запустить лифт? Нет, Константин Георгиевич, ответила ассистентка. Коммуникационные цепи оборваны на уровне реактора. Аварийный Искин всё рассчитал. Похоже, после последнего суперцикла произошло смещение конструкции лаборатории на 17 см. Нулевой уровень вынырнул из аномального хронополя, и из-за этого произошёл обвал технических ходов под реактором. Значит, к реактору доступа нет. Жаль. Возможно, я бы смог наладить стабилизатор энергопотока. Нам не стоит туда лезть. Ассистентка провела пальчиками по экрану, расширив зону призывно моргающую оранжевым. Сухой синтез с перебоями, но работает. Энергия продолжает поступать по центральной магистрали. Я подсчитывала, пока нам хватит. После этих слов стены снова содрогнулись, вызвав новый водопад побелки. Ладно, об этом будем думать потом, с явным сожалением согласился Альфёров и посмотрел на десантника, стоявшего в полном боевом бронекостюме с задерным забралом. Капитан, что у вас? Вы нашли их? Нет. После завершения последнего суперцикла Бойцы вышли осмотреть склад и через 7 минут пропали без следа. Значит, они попали в зону изменившейся реальности. Я думаю, нам не стоит больше выводить людей наружу. Капитан скрипнул зубами и сукором посмотрел на учёного, почему приказу его ребята и оказались там. И ещё одно. Граница поля нестабильна, постоянно перемещается, словно слегка надувающийся шар. затем возвращаясь в границы после каждого цикла. Капитан провёл по небольшому экрану на запястье и в одно движение перекинул сохранённый видеофайл с личного фиксатора на голографическую панель. Над схемой бункера появилось двухмерное изображение. В сером бетоном коридоре стояли два десантника в тяжёлых ратниках пятой модели, а проход перед ними перекрывала прозрачная стена, внешне похожая на водяную. За не виднелся полупрозрачный призрак в смутно угадываемом боевом облачении. Внезапно коридор содрогнулся, прозрачная стена пришла в движение, пройдя сквозь бойцов. Мгновение, и призрак получил явственные очертания, превратившись в третьего гвардейца десятника. Сколько уровней это затрагивает? Два самых верхних. Там постоянно такое. Это похоже на морской прибой. А ещё чудица всякое. Пару раз бойцы едва не открыли огонь. Я уже перевёл посты пониже. Всё правильно. У нас и так мало людей, больше не стоит их терять. А что с теми, кто пропал? раздражённо спросил капитан. Не знаю. Хронопоток нашего настоящего постоянно меняется. Мы не готовились к таким быстрым переменам. В теории всё должно было быть по-другому. Именно из-за этого реактор холодного синтеза, который по априори не может работать с перебоями, каждый раз зависает. Я не могу сейчас проверить свою новую теорию, но мне кажется, вокруг него на несколько секунд останавливается сам ток времени. С каждым новым суперциклом время зависания увеличивается на полторы секунды, встревоженно проговорила ассистентка, словно Даниё наконец что-то дошло. Когда реактор остановится минут на 10, энергия в батареях закончится, и наш хронопузырь схлопнется. Да, вы правы. Но до этого ещё далеко. Я тоже кое-что почитал. У нас есть пара месяцев или чуть меньше. Все присутствующие уставились на академика. Я до сих пор не понимаю, откуда такой сумасшедший темп смены суперциклов, пробормотал ассистентка. Неужели наши агенты так часто что-то меняют в прошлом? Нет, не думаю. Скорее всего, это очередной временной парадокс. У попавших в прошлое проходит неделя, месяц или год, а у нас меньше суток. Из-за этого у нас постоянно трясёт. Костя, нам нужно посмотреть, проговорила молчавшая до этого Лиза и положила на стол планшет-трансформер, управляющий внешними антеннами. Рано. Костя, мы должны знать, что происходит. А вдруг это всё напрасно? Связь с прошлым ты так и не установил. хотя провёл в природе дополненной реальности больше суток. Обычные каналы связи с внешним миром не работают совсем. Выходить наружу опасно. Лиза закончила перечислять и подтолкнула планшет поближе к мужу. Алфёров пристально посмотрел ей в глаза, и в этот момент лабораторию затрясло. Все схватились кто за что успел, и только гвардии капитан десантных войск остался стоять непоколебимо, словно железная статуя. придерживая за талию ассистентку. Тряска начала стихать через полминуты, а когда уже казалось, что всё закончилось, по одной стене пробежала длиннющая, ветвящаяся трещина. Академик Альфёров отпустил руку жены и потянулся к планшету. Через минуту из центральной стойки надземного склада выдвинулась антенна, а ещё через 2 пришёл короткий сигнал со взломанного китайского спутника. Трансляция длилась всего полсекунды. Но этого вполне хватило. Из кин лаборатории получил пучок криптошифра и быстро его переформатировал. На сенсорном экране начало появляться изображение ландшафта Московской области, снятое с орбиты. И в тот же момент включился синтезированный голос, выдающий первичный отчёт. Обнаружено 57 аномальных хроноразличий после сравнения с ранее предоставленным эталонным образцом. Прошло 2 секунды, и голос снова повторил: Обнаружено 409 аномальных хроноразличий после сравнения с ранее предоставленным эталонным образцом. В то же время на карте начали появляться красные зоны и сравнительные изображения аномальных объектов. Где-то в лесополосе появлялась и исчезала проплешина, оставленная боевой химией. В другом месте целый дом превращался в руины. Обнаружено 1892 аномальных хроноразличий после сравнения с ранее предоставленным эталонным образцом. Это всё работает. Они что-то изменили, восторженно выплюла ассистентка и схватила капитана за бронеперчатку. Академик Альфёров посмотрел на них и покачал головой. Да, похоже, у них что-то получается. Но что именно, будем посмотреть. В следующий миг на краю карты появилась обширная аномальная зона, в которой можно было угадать очертания ещё одного кратера от ядерного взрыва, затем ещё одного и ещё. А металлический голос продолжал бесстрастно вещать. Обнаружено 20157 аномальных хроноразличий после сравнения с ранее предоставленным эталонным образцом. Превью второй части. В результате действий поподанцев в 2021 году было изменено будущее. Последний из российских подводных ракетоносцев смог перед смертью нанести ядерный удар возмездия по территории США. Одного момента погибли более 34 миллионов американцев. Альянс демократических стран ответил повторной, более массированной атакой тактическими ядерными зарядами по территории Российской Федерации. Это привело к обмену ядерными ударами между некоторыми враждебно настроенными странами на евразийском и африканском континентах. В результате массированных переговоров глобальную ядерную войну удалось предотвратить, но на земле к этому моменту погибли более полумиллиарда человек. В игру вступает Альфа. Спасибо, что прослушали эту книгу в моём исполнении. Текст читал Гридин. Всего вам доброго.